Кришна решил построить крепость, в которой племя Иаду могло бы найти верное убежище, и которое была бы так устроена, что даже две женщины могли бы защитить ее. Город Дварка был окружен высокой оградой, украшен садами и фонтанами, и был столь же блистателен, как Амаравати, город Индры. В этом городе Кришна посадил дерево парижата, Благоухание которого наполняет воздух земли. Все приближавшиеся к нему были в состоянии вспомнить свои предыдущие существования. Это дерево, очевидно символ божественной мудрости и посвящения, тот же, который мы снова находим в халдейском предании, и который оттуда перешел в книгу бытия евреев. После смерти Кришны город покрылся водой, дерево поднялось на небо, но храм сохранился. если все это имеет какой-нибудь исторический смысл для каждого, кто знаком с символическим утонченным языком индусов, это означает не иное, как появление тирана, который уничтожил до основания город, после чего посвящение делалось все более и более тайным. Между тем, когда цари лунного культа узнали, что царь солнечного культа взошел на трон Мадуры и что брамины через его посредства будут господствовать в Индии, они заключили между собой могущественный союз для того, чтобы опрокинуть его власть. Тогда Арджуна соединил вокруг себя всех царей солнечного культа, принявших арийское ведическое предание. Из глубины храма, находившегося в крепости Дварка, Кришна следил за ними и направлял их. Наконец, Обе армии сошлись лицом к лицу, и решительная битва была неизбежна. Между тем Арджуна, не видя более около себя учителя, почувствовал, как смутился его разум и ослабла решимость. Однажды на рассвете Кришна появился перед палаткой царя и ученика своего. «Почему?» — строго спросил учитель. «Не начинаешь ты битву, которая должна решить, будут ли сыны солнца или сыны Луны царствовать на земле? Без тебя я не могу решиться, — сказал Арджуна. — Посмотри на эти два огромных войска и на это множество людей, которые будут убивать друг друга. С возвышения, на котором они находились, Кришна и царь Мадуры смотрели на две бесчисленные рати, расположенные в боевом порядке, одна против другой. Видно было, как сверкали позолоченные латы начальников и как тысячи пехотинцев и воинов на конях и слонах ожидали лишь сигнала, чтобы начать битву. В эту минуту начальник вражеской рати, старший из Куравасов, затрубил в свою морскую раковину, звук которой напоминал рычание льва. В ответ на этот грозный призыв с обширного поля битвы понеслись ржание коней, крики слонов, звон оружия, шум барабанов и труб, и поднялась великая тревога. Арджуне оставалось только вскочить на свою боевую колесницу, влекомую белыми конями, и затрубить в лазурную раковину, подавая знак битвы сынам солнца. Но вместо того великая жалость овладела сердцем царя. И он сказал, тоскуя, «Видя людей моего племени, выстроенных в боевые ряды, о Кришна, и готовых вступить в бой». мои члены слабеют, уста высыхают, и тело мое дрожит, и волосы становятся дыбом. Меч выпадает из руки моей, и кожа моя пылает, ноги мои подкашиваются, и мысли мутятся. Я вижу дурные предзнаменования, о Кешава. Не могу я признать пользы от убийства моих единоплеменников, ибо не желаю я ни победы, ни царства, ни радости. Что могут представлять для нас, о Кришна, и царства, и радости, и даже сама жизнь. Те самые, для которых мы желаем царства, блага и радости, стоят здесь, на поле битвы, готовые отдать и жизнь, и богатство. Учителя, отцы, сыновья, деды, дяди, внуки и другие родственники. Не могу я желать убить их, хотя бы и сам я был убит. Не могу даже ради власти над всеми тремя мирами. Могу ли я решиться на то ради власти земной? Какая мне радость убивать моих противников? Поражая предателей, я лишь навлеку грех на нас. Бахагават Гита, песнь 1, 28.36. Отвечал Кришна, откуда эта малодушие, одолевшая тобою в час опасности? Малодушие неблагородное, бесславное, закрывающее вход в небо, о Арджуна! Не поддавайся бессилию, оно не приличествует тебе. Стрихни с себя это недостойное малодушие, восстань. Бхагавадгита, песня вторая, два, три. Ты оплакиваешь тех, которых не следует оплакивать, и в то же время произносишь слова мудрости. Но мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых. Ибо воистину не было того времени, когда бы я или ты или эти князья не существовали. И в будущем не будет того времени воистину, когда бы мы перестали существовать. Как живущий в теле находит в нем детство, юность и старость, так испытает он их и в другом теле. Мудрые не делают из этого предмета печали. Прикосновение чувств дают ощущение холода и жара, наслаждения и страдания. Непостоянные они приходят и уходят. выдерживай их мужественно, о Барата. Человек, над которым они не имеют власти, уравновешенный в страдании и радости, непоколебимый, такой человек заслуживает бессмертия. Нереальное не имеет бытия, реальное никогда не перестает быть. Эту истину провидели познавшие сущность вещей. Узнай, что сущность эта, которая все проникает, неразрушимо. Никто не в силах уничтожить ее. Эти тела, в которых пребывает она, вечное, нерушимое, безграничное, подлежат разрушению, поэтому сражайся, барата. Думающий, что он убивает, и тот, кто думает, что его убили, оба проявляют неведение. Нельзя ни убить, ни быть убитым. Как человек, сбрасывая изношенное платье, облекается в новое, так и живущий в теле сбрасывает изношенные тела, и переходит в новые. Оружие не может пронзить его, огонь не может сжечь его, вода не может залить его и ветер не может иссушить его. Для рожденного неизбежна смерть, а для умершего неизбежно рождение. Поэтому не печалься о неизбежном, Арджуна. Глядя на свою собственную Дхарму, ты не должен дрожать. ибо ничто не должно быть столь желанным для кшатрия, как праведный бой. Счастливы кшатрии, которым дается праведный бой, внезапно открывающий двери в сваргу. Но если ты не хочешь выдержать до конца праведный бой, тогда, отбросив свою собственную дхарму, долг по отношению к миру, закон души по отношению к себе, и свою честь, ты впадешь в грех. Бахагавад Гита, песня вторая, 11.18, 22.24, 31.33. При этих словах учителя Арджуна устыдился и почувствовал, как его царственная кровь закипела от отвагой. Он бросился к своей боевой колеснице и дал знак, по которому началась битва. И тогда Кришна простился со своим учеником и покинул поле битвы Уверенный, что победа останется за сынами солнца. В то же время Кришна знал, что побежденные примут его религию только в том случае, если он одержит победу над их душами, более трудную, чем победу оружием. Так же, как святой Васишта умер пронзённый стрелой для того, чтобы открыть высшую истину Кришне, также и Кришна должен был добровольно погибнуть под ударами своего смертельного врага. для того, чтобы вселить в сердца своих противников веру, которую он проповедовал своим ученикам и миру. Он знал, что прежний царь Мадуры, далекий от раскаяния, нашел себе убежище у своего тестя Калайени, властителя змей. Его ненависть, постоянно возбуждаемая Низумбой, заставляла его непрестанно подстерегать Кришну в ожидании минуты, удобной для того, чтобы погубить его». Между тем Кришна чувствовал, что миссия его закончена и что она требовала только одного, для своего завершения, печати добровольной жертвы. Тогда он перестал избегать своего врага и бороться с ним могуществом своей воли. Он знал, что перестав защищать себя внутренней силой, он навлечет на себя удар, давно замышлявшийся против него. Но сын Деваки хотел умереть вдали от людей В пустынях Гимавата. Там он будет ближе к своей светлой матери, к святому старцу и к солнцу Махадевы. Итак, Кришна отправился в пустыню, находившуюся в диком и печальном месте у подножия высоких вершин Гимавата. Ни один из учеников не проник в его намерения. Лишь Сарасвати и Нигдали, с прозорливостью любящих женщин, прочли его в глазах учителя». Когда Сарасвати поняла, что он желает умереть, она бросилась к его ногам, охватила их с пламенной силой и воскликнула «Учитель, не покидай нас». Нигдали взглянула на него и сказала просто «Я знаю, куда ты идешь. Если ты признаешь, что мы любили тебя, позволь нам следовать за тобой». Кришна отвечал «В моем небе любовь будет всегда услышана». идите за мной. После долгого пути пророк и святые женщины подошли к нескольким хижинам, расположенным вокруг большого кедра на площадке скалистой горы. С одной стороны огромные снеговые купола гимовато с другой лабиринт горных хребтов, вдали долина, на которой раскинулась Индия, потонувшая, как греза, в золотом тумане. В этих кельях, жили отшельники. Тела их, изъеденные грязью и пылью, высохшие под дыханием жгучих ветров и палящего солнца, не знали иного прикрытия, кроме древесной коры. Некоторые напоминали страшный скелет, обтянутый кожей. Увидев это грустное место, Сарасвати воскликнула, «Земля далеко, и небо молчит». «Господи, зачем ты привел нас в эту пустыню?» покинутую Богом и людьми. «Молись, если ты хочешь, чтобы земля приблизилась и небо заговорило с тобой», — отвечал Кришна. «С тобой небо всегда здесь», — сказала Нигдали. «Но почему оно хочет покинуть нас? Нужно, чтобы сын Махадевы умер, пронзенный стрелой, дабы мир уверовал в его слово. Объясни нам эту тайну. Вы поймете ее после моей смерти. Будем...» молиться. В течение семи дней они совершали молитвы и омовения. Часто лицо Кришны преображалось и от него исходило сияние. На седьмой день при закате солнца обе женщины увидели стрелков, поднимающихся к кельям отшельников. «Вот стрелки Канзы, они ищут себя, учитель, защищайся!» Кришна, коленопреклоненный под кедром, не прекращал своей молитвы. Стрелки приблизились. Они увидели женщин и отшельников. Это были суровые солдаты с почерневшими от солнца лицами. Увидев преображенный лик святого, они остановились пораженные. Затем они пробовали нарушить его экстаз, задавая вопросы, оскорбляя его и даже бросая в него камни. Но ничто не могло нарушить его восторженной молитвы. Тогда они бросились на него и привязали его к стволу кедра. Кришна допустил это, оставаясь как бы во сне. Стрелки отступили и начали целить в него, возбуждая один другого. Когда первая стрела пронзила его и брызнула кровь, Кришна воскликнул: "Васишта, сыны солнца победили". Когда вторая стрела дрожа вонзилась в его тело, он сказал: "Светлая мать моя, «Даруй, чтобы любящие меня вступили вместе со мной в твой сияющий чертог». При третьей стреле он произнес одно только слово — «Махадева». И затем, с именем Брамы на устах, испустил дух. Солнце зашло. Поднялась великая буря. Снеговой буран опустился с гимоватой на землю. Небо покрылось тучами. Черный вихрь пронесся над горами. Испугавшиеся своего злодеяния убийцы бежали, а обе женщины, окаменев от ужаса, упали без чувств. Тело Кришны было сожжено его учениками в священном городе Дварка. Сарасвати и Нигдали обе бросились в костер, чтобы не расставаться со своим учителем. И толпе казалось, что сын Махадевы поднимается из пламени в просветленном теле, увлекая за собой обеих сестер. После этого большая часть Индии приняла культ Вишну, который примирил солнечный и лунный культы в браманизме.